Послесловие от автора Образ Франчески Гвиневры Кэвендиш, вдохновлённый историей Джеймса Маргарет Бари, женщины, до самой смерти выдававшей себя за мужчину и в этом качестве снискавшей себе славу гениального военного полевого хирурга, а её тайне в течение многих десятилетий знали лишь немногие друзья. Героини книги не повторяют биографию Джеймса, Маргарет, Барри, но унаследовала некоторые черты характера этой невероятной женщины.